Победитель 11-го ежегодного литературного конкурса «Новая книга 2020 года» в номинации «Мистика. Хоррор. Саспенс». Второе место. Камышовка — опустевшая деревушка в сибирской глубинке. Говорят, жители ее не разъехались в поисках лучшей жизни, а сгинули. Незримое зло, поселившееся в тех краях, год от года пожирало несчастных, и теперь ему нужны новые жертвы. Но, кажется, кто пойдет по доброй воле в такое гиблое место? А ведь идут. Есть для того приманка. Многие знают, что еще в давние времена спрятан в той глуши клад хана Кучума – несметное богатство. Только не знают, что не смогут просто так взять сокровища. Есть у него хранитель, тот, кто и пригласил темные силы Кладку чума стеречь. Полина Луговцова «Избушка на краю омута» Текст читает Григорий Метелица. Сорок лет хан Кучум царствовал в сибирских землях. В золоте с головы до ног ходил, из золотой посуды ел-пил, богатство копил. Но однажды пришел Ермак, стал теснить войска хана, и пришлось тому спасаться бегством. Велел он воинам своим богатство несметное спрятать, не мог увезти все с собой. Спрятать-то спрятали, да только, говорят, хан за ним так и не вернулся». С тех пор ищут сокровища, да найти никто не может. Говорят, потому что хан Кучум хитрый был. Те, кто богатство хоронил, и не знали, что сундуки с обманкой закапывают, гвоздями да подковами наполненные, а настоящее золото до да камни драгоценные в другом месте покоятся, и где никому не ведомо, лишь избранным. Кто те избранные, хранящие тайну клада, До сих пор неизвестно, но слухами земля полнится, заставляя рыскать по просторам сибирским отчаянных мечтателей до да искателей приключений. Отправляясь за сокровищами, многие и не подозревают, с чем придется столкнуться им в местах далеких, нехоженных, всеми богами забытых».